Глава 31. Аня. Слёз нет, только сжирающее всё на своём пути дыра в душе. Все самые светлые мысли попадают в эту чёрную воронку, летят вниз, к чертям. и она настолько погрузилась в себя, что не сразу замечаю, как рядом присаживаются. Ань, Никита всматривается в моё лицо, хмурится. «Пойдём домой». Я вскидываю на него глаза. Сердце щемит от боли. Как я могла вновь так ошибиться? Ведь знала, что он неровно дышит к бывшей жене. Знала, что были сложности у него с налаживанием контакта с сыном. Полина Сергеевна радостно щебетала, что так рада его женитьбе, что он перестал, как заворожённый, тянуться к Марине. Эй всё равно больно. Сколько себя не убеждая не реагировать, а невозможно остаться равнодушной. Я ведь люблю его. Люблю этот строгий взгляд корех глаз, морщинки в уголках. Люблю эти упрямые губы, ласково целующие мои губы. «Люблю его нежность, которая течёт у меня по венам, проникая через его прикосновение Можно без конца объяснять, почему люблю, суть от этого не меняется». «Она ушла?» «Конечно. Ты сегодня прилетел?» «Да, хотел привести себя в порядок», — криво улыбается, проводит ладонью по гладким щекам. «Я её не приглашал. Это неважно». «Пожимаю плечами, смотрю на голые ветки деревьев. Снега нет». Зима какая-то бесснежная, как в Краснодарском крае. Даже не думала, что в столице может быть так тепло. «Ань, это правда, Никит, неважно. Она всегда будет присутствовать в твоей жизни, потому что она мама твоего сына. Этого нельзя изменить. Если ты хочешь к ней вернуться, я не буду этому препятствовать». Не знаю, откуда во мне взялась способность говорить ровным голосом. Никита ещё сильнее хмурится. Не сдерживаюсь, поднимаю руку и разглаживаю морщинки на переносице. «Ты не так всё поняла». Я помню, как ты к ней относился. Что поделать, настоящая любовь бывает раз в жизни. Не всегда она заканчивается счастливым браком. «Не люблю я её!» — сердито перебивает меня Никита. «Не люблю и не любил. Зависим был, одержим, но не любил. Я думал, что любил, но сейчас понимаю, что это была не любовь. Никита, не надо меня убеждать. Ты ведь сам как-то мне сказал, что скучаешь по ней». «Не помню. А если и говорил, то явно не в том смысле, в котором ты подумала». «Я так понимаю, тебя не переубедить?» Злится, в глазах полыхает зарево гнева. Я смотрю ему в глаза и вижу то, что было в квартире. Марина прижимается к Никите, целуется. «Хорошо, я не буду тебя переубеждать. Думай всё, что хочешь. И на развод не рассчитывай. Пойдём, нечего сидеть на улице и мёрзнуть». Встаёт, подаёт мне руку. «Я сижу, не двигаюсь». «Ты противоречишь себе?» «Не противоречу, потому что знаю, что испытываю к бывшей жене. А что к тебе?» И поверь, чувства абсолютно разные. И знаешь, с кем я хочу проводить всё своё время, воспитывать детей, состариться? Сжимает кулак, тяжело смотрит на меня. Теперь приходит моя пора и задумчиво рассматривать взволнованного Никиту. У нас с тобой необычная история получилась. Брак заключён не попылкой любви, о которой мечтают такие молодые девушки, как ты. Но всё же чувства есть. Да, я немного скуп на эмоции, постоянно в разъездах, «Меня не бывает дома, но твое имя — первое, что приходит на ум, когда я просыпаюсь и засыпаю. Даже когда ты рядом. Знаешь почему?» Опускается передо мной на колени, берет мои руки, согревает в своих ладонях. Молчит довольно долго, я начинаю беспокоиться о том, чтобы не простыл, стоя на холодной земле. Рассматривает мои ладони, периодически то открывает их, то закрывает. Я порываюсь выпалить, что он ошибается. Не успеваю, потому что Никита прижимается лицом к моим раскрытым ладоням. Его горячее дыхание согревает холодную кожу. «Марина для меня ничего не значит. Для меня ты — всё». Целует, я начинаю дрожать. В его голосе слышу нотки грусти. «Я очень боюсь, что однажды уйдёшь. Уйдёшь к тому, кто тебя бросил с ребёнком. У тебя слишком доброе сердце, готовое простить даже таких кретинов, как твой бывший». «Никита!» шмыгай носом, осторожно освобождаю ладони и обхватываю его щёки, заставляя посмотреть мне в глаза. «Ты такой смешной!» Тихо смеюсь, стирая рукой слёзы со своих щёк. «Смешной? Я тут пытаюсь ей в любви признаться, а она называет меня смешным. Ты серьёзно, Аня?» Прикрываю на секунду глаза, не уверена, что услышала правильно его слова. «Ань, тебе плохо?» Беспокойный голос Никиты заставляет взглянуть на него. «Почему ты плачешь? Что-то с ребёнком? Почему ты молчишь? Не нервируй меня, девочка!» «Повтори ещё раз, что ты сказал?» Никита задумывается, прикусывая губу. Неужели ошиблась в предположениях? Возможно, я так хочу услышать слова любви от него, что готова додумывать то, чего нет. Я люблю тебя. Смотрим друг другу в глаза, а я всё ещё сомневаюсь. Правда? Правда. Люблю. Я тоже тебя очень люблю, Никита. Тихо признаюсь, осторожно приближаю своё лицо к нему. Он нежно прижимается губами к моим губам, ласково целует. Всё, что я успела себе надумать, разлетается на мелкие осколки и ветром разносится по сторонам. Я верю словам Никиты. В них невозможно не поверить. Правда в каждом жесте, в каждом вздохе, в каждом взгляде. Наша любовь не шипучая шампанское, а выстоянное вино. Уверена, что с каждым годом оно будет всё больше и больше настаиваться, приобретая неповторимый вкус. «Пойдём домой. Ты, наверное, вся продрогла». Никита заботливо поднимает меня со скамейки, обнимает за плечи. С удовольствием прижимаюсь к нему, не прячу свою счастливую улыбку. Можно сказать, что у нас новая глава? Скорее, это дополнение к уже написанному. Новая глава начнётся с рождением нашего ребёнка. Ты сейчас про будущих детей? Нет, я сейчас про нашего сына, которого ты носишь под своим сердцем. Новая жизнь, новая глава в жизни, новые мы. Слишком умно сказал. Не бери в голову. Смеётся, целует меня в лоб. А я и не беру. Важно то, что мужчина, которого я люблю, сейчас рядом со мной и тоже меня любит».